Тайна Аксалотля. Так ты говоришь, для человека существует только то, во что он верит, сказал я Коля звереву. Значит, этот автомат с газированной водой, который я сейчас вижу, существует? Конечно, ответил Коля, подходя к серому автомату. Он оплоснул стакан, подставил его под кран и порылся в карманах. «У тебя трех копеек не найдется? Я дал ему три копейки. Коля забросил монету и выбрал крем-соду. Автомат сплюнул сироп и со злобным шипением наполнил стакан газированной водой. Коля отхлебнул и медленно с наслаждением выдохнул. Прополоскав другой стакан, я неуверенно опустил три копейки в автомат. «Сразу два сиропа? Разве так бывает?» «Бывает» выдохнул Коля, отхлёбывая из стакана. «Редко, но бывает». Я нажал на кнопку с лимонным сиропом и вынул стакан, прежде чем он наполнился водой, поднес брызгающуюся крупными бузырями воду ко рту и проснулся от стука в окно. Моя квартира на одиннадцатом этаже, и за всю жизнь мне в окно никогда не стучали. «Карлсон», — подумал я и продолжил спать, Стук не прекращался. Я приоткрыл глаза, подумал, нет, это Коля Зверев на летающем динозавре. Повернулся на другой бок и стал досматривать сон, так удачно подходивший к жаркому воскресному утру. Стук стал еще сильнее и раздраженнее. «Это же Коля Зверев на летающем динозавре!» Подумал я, сразу проснулся, выскочил из постели и бросился открывать окно. «Смотришь на меня так, будто я какой-нибудь Питер Пен», – проворчал Коля, перелезая через подоконник. «Что тебе такое приснилось, что аж не добудиться? С я удивился было, что Коля Зверев задает такие вопросы, ведь он же сам мне и снился, но вслух ничего не сказал. Когда-то он сам мне говорил, что если человек видит что-то небывалое, во что он не верит, то он принимает это за сон. Тогда странно, что я считаю сном Колю Зверева, пьющего воду из автомата с газировкой. А его же, летающего на динозавре, я сном не считаю. «Дурабум сегодня встречается с профессором», – озабоченно говорил Коля Звелев, доставая колбасу из моего холодильника. «Надо бы поддержать дурабума». «В чем поддержать?» – спросил я, протирая заспанные глаза. Коля достал из пакета хлеб, сделал два бутерброда, скормил один из них динозавру, а другой стал было есть сам, но вдруг вспомнив о чем-то, сделал еще один бутерброд и протянул его мне». «Профессор вдруг уперся рогом и отказывается участвовать в безумной антинаучной авантюре. А без его расчетов нам в космос не полететь. Надо его переубедить». «А как?» – спросил я, пытаясь одновременно есть бутерброд и одеваться. «Это же и есть безумная антинаучная авантюра». Коля очень строго на меня посмотрел, доел последний кусок бутерброда и суровым голосом учительница, спрашивающая домашнее задание, сказал, «Ты хочешь лететь в космос?» Ты же сам это предложил. Возбла мутил всех, а теперь отказываешься верить? Хорошенькое дело. Я, безусловно, готов полететь в космос, на чем попало. Если мне 10 лет, или если я выпил несколько бутылок пива в компании школьных друзей. Но утром, в воскресенье, я еще в своем уме. Или почти в своем, С поправкой на летающего динозавра за окном. Я потянулся за колбасой, чтобы сделать еще один бутерброд, и за ним обдумать, как выкрутиться из этой опасной истории, Но Коля выхватил ее у меня из рук и засунул в холодильник. «Нет времени на долгий завтрак», — сказал он. «Там поедим». Он потащил меня к окну. «Но почему профессор послушает меня, если вас не послушал?» — пытался выкрутиться я. Дурабума он считает неучим и шарлатаном, меня завравшимся фейкометом. А тебя он давно не видел и подзабыл». «Ты со своей недоразвитой фантазией вполне можешь сойти для него за здравомыслящего человека», — ответил Коля. Да садись уже, он двоих выдерживает, проверено. Он уже перебрался через подоконник на шею динозавра и тянул за собой меня. Ну уж нет, ответил я. У меня недоразвитая фантазия, а тут одиннадцатый этаж. Считать я еще не разучился, резко ответил Коля. Но вдруг улыбнулся и, меняя тактику, удивленно спросил. Ты не хочешь полетать на динозавре? Об этом все мечтают, даже те, кто боится в этом признаться. «Не прикидывайся трусом, я ведь знаю, что это не так. Да и нечего тут бояться. На меня посмотри, я постоянно на нем летаю. Ты хоть раз слышала о человеке, который разбился, упав с динозавра? Это совершенно безопасно, просто держись за меня. Да не так сильно, задушишь же!» «Ты когда-нибудь слышала о человеке задушенном на шее динозавра?» – проворчал я, устраиваясь позади Коля. Я знаю, что его слова только простенький приемщик, чтобы меня подзадорить, и сел на динозавра вовсе не потому, что Коле удалось заговорить мне зубы. Я действительно с детства мечтал полетать на динозавре. Ну, кто бы от такого отказался. И дело того стоило. Динозавр плыл над улицами, то плавно уменьшая, то увеличивая высоту. Нисколько не трясло и не укачивало. Динозавр не стрекотал крыльями, как насекомое, и даже не размахивал ими, как птица а только медленно поворачивал их, как закрылки самолета. Когда-то люди удивлялись тому, что толстый шмель может летать на своих маленьких крылышках. Самолет с такими крыльями не смог бы взлететь. Шмель, в отличие от самолета, машет крыльями, и в этом секрет его полета. У динозавра по сравнению с его массивным телом крылья были еще меньше, чем у шмеля, и он ими почти не махал, так что природа такого полета была для меня загадкой. «Люди внизу, как и рассказывал Коля, не обращали на нас внимания. Да и я сам вскоре перестал воспринимать происходящее всерьез и уже не цеплялся за спину водителя так сильно, как сначала. По воскресеньям в это время я всегда сплю. Вот только что видел сон про автомат с газировкой. А ведь он гораздо реальнее летающего динозавра. Такие автоматы исчезли не так давно, как динозавры. Многие их видели, пользовались ими и могут это подтвердить. А вкус той газировки я помню до сих пор». Если мой полет на динозавре только сон, то бояться нечего. Во сне со мной ничего плохого случиться не может. От таких мыслей страх, если он и был, пропал окончательно. Летать во сне мне, понятное дело, приходилось нередко. «Уже прилетели», — сказал Коля, когда я только начал входить во вкус. «Надо найти место, чтобы причалить». «Просто оставить динозавра на улице разве нельзя?» — спросил я. «Конечно, нельзя». Это же не собака, которую можно привязать у магазина и быть уверенным, что никто не станет дергать ее за хвост, садиться ей на спину или тушить об нее окурки. Но ты же говорил, что динозавра никто не видит. Вовсе я этого не говорил. Конечно, его видят, люди же не слепые. Просто всерьез не воспринимают. Думают, что это скульптура или скамейка. Он всегда замирает и не двигается, когда ждет. Или думают, что он иллюзия, а со своей иллюзией каждый волен делать, что ему вздумается. Где же ты его оставляешь? Там, где до него трудно добраться. Даже если кто и увидит динозавра на крыше дома, то вряд ли туда полезет. Впрочем, с тех пор, как везде стали закрывать парадные чердаки и пожарные лестницы, я его на крыше не оставляю. Надо найти какое-нибудь дерево в безлюдном месте, чтобы полиция не заметила, как мы слезаем. Хорошо, если полицейский с чувством юмора попадется и просто выговорит за то, что мы в нашем возрасте так себя ведем. А то пару раз мне штраф платить приходилось. И, конечно, нельзя говорить полицейскому, что слез динозавра. В этом случае штрафом не отделаешься. Мы опустились на крону какой-то липы, где динозавр удобно расположился среди веток и затерялся в листве. Спрыгнули из дерева, поймав на себе несколько осуждающих взглядов бабушек, сидевших на скамеечке неподалеку, и направили их к зданию Макдональдса на углу сквера. «Они встречаются в Макдональдсе?» – удивился я. Дурабум говорил, что профессор человек состоятельный, я думал, он может себе позволить что-нибудь получше. «Если человек сосредоточен на чем-то важном, он не может себе позволить отвлекаться на посторонние предметы», ответил Коля Звелев. «Богатые люди часто едят в Макдональдсе, потому что там за едой можно думать о деле. Об акциях, инвестициях, курсах, тенденциях, о чем угодно, только не об еде. А там, где хорошая вкусная еда, мысли рассеиваются, человек отвлекается от серьезных дел». Деньги не любят, когда о них забывают. А если человек решил посвятить жизнь деньгам, то он должен от многого отказаться. Это он верно подметил. Мысль об еде никогда не приходит мне в голову, когда я оказываюсь в Макдональдсе. Но бизнесмен должен, наверное, обладать немалой самоорганизацией, чтобы, придя туда, не забыть поесть. Как и следовало ожидать, войдя в Макдональдс, я сразу забыл о том, что толком не позавтракал. Голод пропал, будто я пришел после сытного обеда. Дурабум и профессор уже сидели за столиком у окна и что-то ели, разевая рты так, что нетренированный человек сразу же вывихнул бы челюсть. По хмурому лицу профессора и пристыженному дурабума было видно, что разговор у них не клеился. На нас с Колей профессор разыркнул, как на врагов, когда мы еще только подходили к их столику. Коля Зверев представил меня и суровый взгляд профессора будто сказал... И ты в этой компании. Руку он мне пожал довольно холодно, будто мы не были школьными друзьями. «Вы должны, наконец, повлиять на этого обезумевшего неуча, а не потакать его опасным фантазиям», – заявил профессор. «Неизвестно, до чего вы с ним когда-нибудь доиграетесь. Я это не со зла говорю, вы же понимаете. Он талантлив, никто не спорит. Но именно этим он и опасен для себя и окружающих. Нельзя же всю жизнь оставаться дурабумом». Пора бы и повзрослеть. Профессор обвел нас высокомерным взглядом, а мы молчали, придавленные тяжестью его справедливых обвинений. Ну, ты же когда-то делал расчеты для ракеты из консервных банок», заметил наконец я. «Что ж теперь осуждать стал?» Профессор отложил свой надкушенный гамбургер и свирепо сверкнул на меня казавшимися через толстые стекла очков выпученными глазами. «Мы были детьми», — огрызнулся он. «Это была всего лишь игра». «Ну, игра не игра до Луны, мы тогда добрались», сказал Коля Звелев. Профессор схватился за голову. «И я, человек с высшим образованием, закончивший аспирантуру, слушаю этот бред», воскликнул он. «Я тоже закончил институт», возразил я. «Насчет Луны это, конечно, преувеличение, но сколько-то мы прилетели». «Хватит дурака валять, ничего мы не прилетели», не повышая голоса, но с надрывом сказал профессор. Мы просто сидели внутри, завывали, изображая взлет, и светили наружу карманными фонариками, делали вид, что это фотонные двигатели. Вот что было. И вы это прекрасно знаете, если у вас в голове хоть немного мозгов осталось. Я на это очень надеюсь, иначе я бы не стал тратить время на пустой разговор. Добавил он уже спокойнее и вновь принялся за гамбургер. «А как мы на Плутоне в снежки играли, ты тоже не помнишь?» Еле слышно спросил дурабом. Профессор поперхнулся. Коля Звелев похлопал его по спине и сказал. «Ничего же не случилось. Ну, слетали, но ну, вернулись. Ты все отлично рассчитал, дурабом все отлично сделал. Допустим, тогда у нас многое получилось не идеально, тут я с тобой совершенно согласен. Но сейчас у нас совсем другие возможности гораздо больше знаний и опыта. Ни о консервных банках, ни о совместном вое речи не идет. Сделаем все как взрослые образованные люди, разумно и умеренно». «Ничего экстремального. Только долетим до Луны и сразу обратно. Что тебя так беспокоит? Тебя лететь никто не заставляет. Сделай расчеты и все. Не воспринимай всерьез. Считай, что это только шутка». Профессор застонал. «Шутить пусть в цирк идет!» – глухо прорычал он. «Это не смешно. Это законы природы, понимаешь? С законами шутки плохи. Много таких шутников уже дошутились». «Да ладно?» – придурковато улыбнулся Коля Зверев. «Что это ты такой законник оказался? Неужели ни разу ни одного закона не нарушил? Ни за что не поверю?» Профессор наклонился к нам и тихо сказал. «Это с умом делать надо. А если ума нет, лучше и не пытаться. Если б я к законам как дураком относился, сидел бы сейчас совсем в другом месте. И очень надолго. Он думает, что с законами природы шутить можно, за это не сажают». Только с ними все гораздо серьезней, если что, не отмажешься и не откупишься. Слова профессора нас всех смутили, дурабом совсем стушевался, почувствовав себя преступником. Тут дело в масштабе, попытался поддержать его я. Те, кто нарушает по-мелкому, сажают, про тех, кто нарушает по-крупному, снимают кино. Кто в мировом масштабе нарушает, получает международные премии. А для какого-нибудь Чингисхана вообще никакие законы не существовали. Потому он и герой на все времена. Дурабом же не палец в розетку сует. Он нарушает масштабно. Может и Нобелевскую премию когда-нибудь получить. Магнит внутреннего сгорания на нее, пожалуй, потянет. Что-то не припомню, чтобы автомеханикам давали Нобелевскую премию, саркастически усмехнулся профессор. Если это чудо-магнит действительно существует, то пусть Дурабом об этом заявит, получит патентное изобретение, а не скрывает его от человечества. «Когда человечеству что-то понадобится, оно это и так получит», — сказал Дурабум. Герон Александрийский изобрел реактивный паровой двигатель 2000 лет назад. Заявил, а что толку. Его современники пожали плечами и тут же забыли. Не строили древние римляне ни железных дорог, ни самолетов. Когда паровые двигатели человечеству понадобились, тогда они и появились. Или активные двигатели тоже. Когда-нибудь люди снова захотят полететь на Луну, тогда им и понадобится магнит внутреннего сгорания. А сейчас все только пожмут плечами и скажут, что это чушь бесполезная, и быть такого не может. Профессор раздавил дуробом строгим взглядом и сказал. «И ты хочешь, чтобы я делал расчеты того, чего нет, не может быть и никому не нужно?» «Почему же нет?» – спросил Коля Звелев. «Если уж на то пошло, то магниты внутреннего сгорания в США давно уже применяются». «Ничего про такое не слышал», – по-прежнему хмуро, но уже с некоторым интересом сказал профессор. «Неудивительно, это военные разработки». По торжествующему лицу Коля Звелева можно было заметить, что он не сомневался в силе последнего аргумента, но профессор не впечатлился. «Тогда откуда ты про них узнал?» – недоверчиво спросил он. Выражение лица Коля Зверева не изменилось, он ответил сразу, но голос его звучал уже чуть менее самоуверенно. Кое-что просачивается и в открытые источники. «Вот недавно по СНН рассказывали, что Илон Маск...» «Только вот не надо сравнивать Илона Маска с Дурабумом. раздраженно перебил профессор. «Отчего же не сравнить двух умных людей?» «Если вы такие умные, то почему такие бедные?» – выпылил профессор. «Ты неправильно рассказываешь». Тихо сказал долго молчавший дурабом. В анекдоте говорилось, если вы такие умные, то почему строем не ходите? Александр Македонский как-то раз пристал с подобными вопросами к Диогену, а тот, не вылезая из бочки, сказал: "Отвали, Саня, солнце заслоняешь". Вставил я. Профессор скучающе взглянул на меня и совершенно профессорским тоном сказал: "Ты мне про бедность Диогена рассказывать будешь?". А ты не забыл, что дело было в Греции? Я в ней часто отдыхаю, там летом такая жара, что вполне можно спать на улице. Все знают, что у Диогена была бочка, а какая еще недвижимость у него была, какие счета, в каких банках про это умалчивают. Возможно, он сам это не очень светил, может, от налоговой скрывал. Умный человек был, одних гонораров, небось, столько получал, что дурабуму и не снилось. И вообще, нашли с кем дуробому сравнивать. То с Илоном Маском, то с Диогеном, то с Героном Александрийским или вообще с Чингисханом. Они люди известные, всего добившиеся, а этот обычный неудачник. Чего он в жизни создал? На что заработал? В космос он летит, собрался. Ты для начала хотя бы бизнес свой организуй, вместо того, чтобы на автосервисе корячиться. Бизнес-план я бы другу помог составить. А помогать тебе угробиться самому, да еще этих двух сумасшедших угробить, этого я делать не буду. «Запретить тебе быть самоубийцей я не могу, а ты меня убийцей не сделаешь». Хваленые методы Коля Зверева на профессора, похоже, не очень-то действовали. Оно и понятно, кому легко заговорить зубы, тот богатым не станет. Воспользовавшись паузой, Коли, видимо, обдумывал новые доводы, я высказал профессору свой аргумент. В конце концов, меня для того сюда и притащили, чтобы я убедил профессора, когда у других это не выходит. «Дурабум, значит, по-твоему, неудачник. Он ничего в жизни не достиг и не создал. Серьезное обвинение? Доказать можешь?» Профессор провел по мне презрительным взглядом. «Ты хочешь, чтобы я доказал, что дурабум ничего в жизни не добился?» Насмешливо спросил он. «Бессмысленно требовать доказательства того, чего нет. А переубедить тех, кто во что-то твердо верит, вообще невозможно» попробуй ты доказать, что дураком создал что-то настоящее, что существует не только в его или в вашем воображении. Запросто, радостно воскликнул я. Если мы покажем и летающий на аэростате остров, и магнит внутреннего сгорания, построенный по твоим расчетам, тебе придется в них поверить. Я скатился на колю Зверева, рассчитывая на то, что он оценит этот мой ход. Но его лицо по-прежнему выражало не радость, а скорее досаду. Профессор тяжело вздохнул, подняв взгляд к небу. «У меня нет времени на эти детские игры», – страдальчески произнес он. «Много времени это не займет», – настаивал я. «Мы больше времени потратим тут на бессмысленные препирательства». Мы встали из-за стола. Я был уверен в успехе, а все остальные выглядели хмурыми и недовольными. Коля пошел в сквер за динозавром, а мы к старенькой машине-дурабума, стоявшей на парковке Макдональдса. «Когда ты себе нормальную машину купишь?» – проворчал профессор. «Неужели не стыдно ездить на таком хламе?» «Я на ней за городом езжу», – стал оправдываться дробом «Старые машины проще ремонтировать, и переделки всякие в ней легче сделать. Магнит внутреннего сгорания я в современной машине разместить бы не смог». «Да все уж понятно», – буркнул профессор и, сердито отмахнувшись, сел в машину. пока мы ехали по городу, машину трясло неимоверно. Мрачный профессор сидел, цепившись в двери, угрюмо молчал. Пока мой план работал против нас. Конечно, на таких машинах могут ездить одни лишь неудачники. Когда мы свернули на проселочную дорогу, 30 перестало, но профессор этого, кажется, не заметил. Он был также угрюм и молча держался за дверь. Когда машина оторвалась от земли и поднялась над деревьями, он закатил глаза и тяжело вздохнул И откнул профессора в бок, указывая за окно, когда там показался летящий параллельным курсом коля зверев на динозавре Профессор взглянул и с тихим стоном отвернулся На острове, как только дурабом заглушил магнит, я бодро выскочил наружу и несколько раз подпрыгнул, размахивая руками, чтобы согреться и показать профессору, что остров надежный и можно выходить. Но он моему примеру не последовал. Только приоткрыл дверь и обвел остров безразличным взглядом и вопросительно на меня посмотрел. «Ну?» «Теперь-то ты видишь?» – спросил я, обводя рукой вокруг себя. «Что я вижу?» – устало спросил профессор. Летающий автомобиль, остров на Аэростате. Ага, и еще вот этого динозавра, на котором летел Коля Зверя. Профессор задохнулся от возмущения. По-твоему, значит, я должен поверить в этот очевидный, грубо слепленный фейк? Я растерялся. Мой план не сработал. Но ведь это полностью соответствовало тому, что утверждал Коля. Люди не хотят замечать того, что они не верят. Лицо лицу стоявшего рядом коле Зверева было видно, что ничего другого он и не ожидал. Дурабум выкснулся из машины и грустно спросил. «Ну что, обратно поедем?» «Да уж избавьте меня от постановок вашего убогого драм-кружка», – потребовал профессор. «В любом заштатном доме пионеров изобразили бы убедительней». Коля в это время достал смартфон и с озабоченным видом что-то в него написал. «У тебя какая модель?» – спросил профессор, в первый раз за все время проявляя какую-то заинтересованность. «Десятая», – ответил Коля. «А у меня восьмая. В твоем сколько памяти?» Он все-таки вышел из машины, и они с Колей некоторое время сравнивали смартфоны. А дурабум в это время принес из дома три бутылки пива. Телефон Коли пискнул. Коля взглянул на экран и поспешно убрал телефон в карман. «Пиво будешь? На ход ноги?» – спросил он профессора, распоряжаясь, как у себя дома. «Я за рулем». «Ничего, дурабум отвезет. Он пить не будет, у него, сам знаешь, дури своей хватает». Профессор согласился, видимо обрадовавшись, что неприятная ему тема закрылась. Дурабум, глупо улыбаясь, чокнулся с нами кулаком. Мы выпили. Профессор спросил меня, чем я теперь занимаюсь, а Коля Зверев, воспользовавшись тем, что он отвлекся, показал дурабуму свой смартфон. Тот в ужасе прижал ладонь к рту и умоляюще посмотрел на Колю. Но непреклонный взгляд Коли будто говорил. Иначе никак. Коля Зверев рассказал анекдот. Я его раньше не слышал, он показался мне смешным. Дурабом вспомнил историю, приключившуюся с одним клиентом автосервиса. Мы смеялись и болтали, не касаясь в разговоре ни нашего школьного прошлого, ни окружавшей нас фантастической реальности. Я догадывался, что дурабом с Колей тянут время и замышляют что-то отчаянное. Последнее средство, способное заставить профессора произвести нужные нам расчеты. Трудно сказать, догадывался ли об этом профессор. По крайней мере, он повеселел, вел себя непринужденно и тоже рассказывал что-то смешное. Запищал телефон. Это у меня, сказал Коля профессору, потянувшемуся было за своим телефоном. Посмотрев на экран, Коля изящным движением вернул телефон в карман. «Хорошо посидели», — сказал он. «Всегда приятно увидеть старых друзей. Почаще встречаться надо. Плечу к себе, а дурабом вас отвезет». Профессор стойко перенес обратный перелет, ни словом, ни вздохом, ни фырканием, не выдав своего отношения к происходящему. Он сидел рядом с водителем и неподвижно смотрел вперед. Въехав в город, дурабом несколько замедлил ход. «На перекрестке перед нами появилась зловещая фигура в плаще и с пластиковым пакетом в руках. «Ой, вы только посмотрите, кто там стоит!» С явно наигранным удивлением воскликнул дурабом, съезжая на обочину. Незнакомец, саркастически улыбаясь, приблизился к нам. «Я узнал его. Прошло много лет, он изменился до неузнаваемости, но эта улыбка выдала его сразу. Только один человек мог так улыбаться». «Боже!» – воскликнул я. Профессор ухнул. Это был Яблочков, пятый из команды нашей ракеты. Мы тогда ни за что его с собой не взяли, но он пригрозил, что обо всем расскажут классные руководительницы, и мы всю жизнь будем жалеть о том, что толкнули его на такой подлый поступок. Во время полета он читал нам свои стихи. Очень скверные, надо сказать. У них рассказывалось о жестокости мира, о травле, которые бездали подвергают талантливых людей, о страданиях и смерти. Где он всего этого нахватался в 10 лет, ума не приложу. Воображение у него было неисчерпаемое. Воображал он постоянно, а когда его, не выдержав, били, пытался повеситься, вскрыть вены, отравиться или выкинуть еще какой-нибудь идиотский номер, никогда, впрочем, не лишая нас возможности себя спасти. Вот такой человек, саркастически улыбаясь, шел нам навстречу. «И вы станете утверждать, что это только совпадение?» – прошипел профессор. «Ну, ты понимаешь, всякое в жизни случается», – пробормотал дурабом. «Знаешь, какая вероятность встретить в городе динозавра?» – пытался пошутить я. Но профессор обернулся и так на меня посмотрел, что я сразу осекся. Пожалуй, действительно не стоило упоминать динозавров. «Привет, мерзавцы!» – дружелюбно сказал Яблочко, садясь рядом со мной. «Куда едем?» «Лично я еду домой». Не оборачиваясь, не отвечая на приветствие, буркнул профессор. «Отлично!» – сказал Яблочков, оттесняя меня к двери и располагаясь поудобнее. «Посмотрим, как ты устроился, когда весь народ страдает». «Кстати!» – вдруг вспомнил Дробов, не дав профессору ответить. «Ты же говорил, что твоя семья уехала на Мальдивы, то есть мы никого не побеспокоим». «Мальдивы!» – подхватил Яблочков. «Когда одним не хватает денег, чтобы поехать за город на дачу, другие отправляют семью на Мальдивы. Как это типично?» «У меня нет дачи за городом, а на Мальдивах есть», – выдавил себя профессор. «Готовишься. Ну, это правильно. Может, еще успеешь, если что». Яблочков мечтательно уставился в потолок и продолжил. «Я мог бы быть миллионером, и в любом нормальном обществе я бы им был». Но долг интеллектуальной элиты в наши дни быть рядом с народом. А на Мальдивы пусть едут другие. «Спасибо, что разрешил», – проворчал профессор. «Я что? Езжай, если совесть позволяет». Дурабум видим посчитал, что эти слова обращены к нему, и мы поехали дальше. Яблочко внебрежно повернулся ко мне, вдавив меня в дверь еще сильнее. «А ты все такой же бездарный графоман?» – дружелюбно спросил он. «Как же, я видел в интернете. Пытаешься отсутствие вкуса и таланта скрыть за потугами на детсадовский юмор? Поверь, это сейчас никому не интересно. Тебе стоило бы самому мамой прощать что-нибудь хорошее, прежде чем браться за то, на что не хватает ни ума, ни способностей». «Надо же, я и не знал, что в интернете меня кто-то читает». Квартира профессора занимала два верхних этажа нового высотного дома. «Хорошо живешь», — сказал я, глядевшись в прихожей, которая одна была больше всей моей квартиры. «Индивидуальный проект», — с гордостью ответил профессор. «Долго дом выбирали. План квартиры я сам разработал». «Это ж сколько пенсий наших нищих стариков на это ушло», — высказался Яблочков. «За эту квартиру я платила, никакие не старики», — проворчал в ответ профессор. «И вовсе они не нищие. Мои родители очень приличные пенсии получают». «Нисколько в этом не сомневаюсь», – с сарказмом произнес Яблочков. Из огромной гостиной на верхнем этаже был сделан выход на обширную террасу. За прозрачной стеной, отделявшей квартиру от террасы, открывался шикарный вид на город, который был, пожалуй, нисколько не хуже вида заоблачного участка Дурабума. Неудивительно, что профессора тот участок нисколько не впечатлил. Стена гостиной, противоположная террасе, тоже была из стекла. За ней в разного размера аквариумах резвились рыбы невиданной красоты, разноцветные кораллы колыхались то ли сами по себе, то ли от искусственного течения, проплывали черепахи и прочие подводные создания, названия которых я не знаю. Пока я любовался красотами стеклянной гостиной, из террасы вошел Коля Звелев. «Привет всем, кого не видел», – бодро сказал он и добавил, кивая на дверь террасы. «Зря не запираешь». Профессор что-то невнятно пробормотал. Интересно, в полной ли мере он заметил входящего Колю. Конечно, в том, что тот вошел через дверь террасы, не было ничего фантастического, но такой человек, как профессор, не мог не задуматься, как Коля оказался на террасе на крыше высотного дома. А эта мысль давала все основания не замечать, Колю. Ну, здравствуй, убийца, ответил яблочко, в которому Коля на приветствие было обращено в первую очередь. Коля отреагировал на эти слова не сразу. Аквариумная стена, конечно, заинтересовала его больше, чем чьи-то извительные замечания. «Так ты тоже интересуешься живой природой?» – спросил он. «Нет», – ответил профессор. «Это была идея дизайнера. Я только смотрю на них иногда, чтобы нервы успокоить, а так я в них не разбираюсь. Сюда каждый день приходят специалисты из зоопарка и делают все, что там надо». «Жаль, что не интересуешься», – рассеянно сказал Коля Зверев, рассматривая обитателей подводного мира. «Тут о многом интересном можно было бы поговорить». Он подошел к аквариуму, в котором плавало серое создание с длинным плоским хвостом, большой головой и коротенькими лапками. Жабры-твари были украшены бахромчатым воротником, глазки-точечки казались слишком маленькими для такой крупной морды. А огромная пасть от жабры до жабры была растянута в наивной детской улыбке. «Вот, например, аксолотль», — сказал Коля. «С виду взрослое солидное животное и сам себя наверняка таким считает. А на деле личинка, вроде головастика. Не взрослеет. Уже и большой, вроде бы, и дети, собственно, и завелись, а он все головастик». Если с ним приключаться какие-нибудь невзгоды, вода, например, пересохнет, то он может стать взрослой особью, если не окалеет. А так обычно остается ребенком до конца жизни. Это называется неатинией. Бывает и у людей, особенно у мужчин. Взрослый, солидный большой человек, уши внуки растут, а он все паровозики по полу катает. Ты на что намекаешь? Недоверчиво спросил профессор. Коля в ответ только пожал плечами. Мы расселись за круглым столом, стоявшим посреди гостиной. «Так чего же это я убийца?» – поинтересовался Коля Зверев. Яблочков развалился на стуле, принимая трагическую позу. «Вы убили во мне поэта», – произнес он. «Еще тогда, в школе, с какой жестокостью, свирепостью беспощадность и беспощадностью бездарность всегда преследует талант». Впрочем, я не первый, кого подвергли травле, такие как вы. Мир потерял поэта. Поэт умер для человечества. Вы все его убили. Вы убийцы. «Ну, значит, мы хоть что-то хорошее сделали для человечества», – бодро ответил Коля Звелев. «Да что мы сюда разговаривать пришли?» – воскликнул вдруг Яблочков. «Народ нас не поймет. Не будем отрываться от народа». «Виски?» — предложил профессор. — А хотя бы и так, — ответил Яблочков. — Я вообще-то человек простой, плоть от плоти народной, и предпочитаю всем этим заграничным изыскам нашу простую исконную водку. Надо быть ближе к народу в такое время. — В какое время? — тихо спросил дурабом. — В то время, когда народ пьет водку, — тихо ответил Коля Звелев. — Ни раньше и ни позже. — Водка тоже есть, — сказал профессор. «Нет уж, нет уж, сказал виски, значит виски», – поспешно отозвался Яблочков. «Приобщимся к чуждой культуре». Профессор достал из бара виски и разлил по стаканам. Яблочков вскочил из-за стола и, подняв над головой стакан, провозгласил. «За нашу и вашу свободу!» Мы чокнулись. «Ну, со своей вы, конечно, делаете, что хотите, а наша пусть при нас останется», – проворчал Коля Зверев. «А то знаем мы это. Была ваша, будет наша». Яблочков вытащил из пластикового пакета, который все время держал в руке, толстую черную книгу с белым заголовком. «Под железной пятой. История геноцида и интеллигенции». Достал из кармана ручку с золотым пером, расписался на титульном листе, толкнул книгу через стол профессору. «На вот, почитай!» И вдруг, вспомнив, указал на меня пальцем со словами. «Сегодня у меня второй нет. Не забудь напомнить, что в следующий раз я и тебе принес». Профессор задумчиво перелистал книгу. «Труд многих лет», — пояснил Яблочков. «Только факты. Уникальное издание. Всего 100 экземпляров. Пришлось за свой счет. Ни в одно издательство не принимали». «Мне по большому секрету сказали...» Тут Яблочков понизил голос до шепота, впрочем, довольно громкого. «Указание исходило с самого верха». Яблочков многозначительно указал пальцем в потолок. Лично все издательства озванивал и запрещал. То есть прямо, конечно, не запрещал, но вы же его знаете. Просто не рекомендовал, а это хуже любого запрета. Вы видели, какая там у них паника началась, когда они только узнали, что я собираюсь писать эту книгу. Да, читал ее, подтвердил Коля Зверев. Кошмар. Хорошо, что я не интеллигент. Это про какое время, спросил я. Про любое ответил Яблочков. Интеллигенцию всегда преследовали и подвергали страшным гонениям. Сократ, Жанна Дарк, Джордано Бруно. Да что за примерами ходить, я сам. Пепел стучит в мое сердце, и боль каждого страдальца проходит через мою душу. Я Сократ, я Галилей, я... Тут он осекся, посмотрев на наши, вытянувшись от удивления лица, и снизив пафос, сменил тему. Да что я тут перед вами распинаюсь? Вы сами меня распнете, как только случай представится. Не затем мы здесь собрались. Он замолчал осторожно, озираясь, и, наклонившись к нам через стол, заговорил совсем тихо. А что у тебя, впрочем, неважно. Одно я вам всем скажу. Тут он сделал паузу и, медленно подчеркивая каждое слово, проговорил. Валить отсюда надо. Зачем? – наивно спросил профессора. «А что, скажешь, тебя тут все устраивает?» – Свирепо ряфнул Яблочков. Вопрос явно не допускал положительный ответ, и профессор смущенно пропищал. «Ну не все. А куда? Думаешь, в Европе или в Штатах намного лучше?» Яблочков презрительно усмехнулся. «Европа, Штаты. но сколько же мы будем мыслить местечковыми категориями?» Дескать, вот мой двор, моя хата, а за поворотом дороги мир кончается. Да что там такое за поворотом дороги? Я много где был. но ну, климат другой, ну, говорят на другом языке, а жизнь-то в принципе... Слушай, профессор, резко оборвал его яблочко, ты вообще на нормальной планете когда-нибудь жил? Вот и нечего мне рассказывать, как у нас тут все прекрасно. Но ведь на других планетах растерянно забормотал профессор. Там атмосферы нет, и жизнь невозможна и излучение вредное. «Ну, конечно. А у нас, значит, прекрасная атмосфера, жизнь замечательная никаких излучений. Все здорово и спасибо властям за заботу, так? А повальное пьянство, нищета, хамство, воровство – это не у нас? Это где-то на Марсе? Да ты вспомни, как бы на этой... Как ее?» Он прищелкнул пальцами и указал на дурабума. «Ну, где-то и на плуне синяя шебуршилась». «В системе Альфа-Центавра», — напомнил дурабом. «Но мы там были совсем недолго». «Да. Так вы помните, какие там зарплаты, пенсии, как там права человека соблюдаются? А главное, как там ценят настоящих интеллектуалов? Меня там на руках носили, умоляли остаться. Но советское воспитание и какое-то гипертрофированное чувство патриотизма, которое я никак не могу в себе жить, заставили меня вернуться». «Я не смог тогда бросить землю, изгаженную, измученную, погрязшую в пьянстве и воровстве, но все же такую родную!» Говоря это яблочко в порыве вдохновения, встал и, медленно двигаясь вокруг стола, приближался к профессору. Чувствуя, что назревает кульминация их беседы, я и Коля Зверев встали также медленно задвигаться от профессора. Дурабом, хоть и сидел на другой стороне стола, тоже отползал на стуле назад». «Какая Альфа-Центавра!» – глухо простонал профессор. «Туда еще ни один космический аппарат не долетел!» «Конечно, профессор, ни один не долетел!» «Продолжай верить дальше властным СМИ и продажным фантастам!» «Нигде, кроме как у нас жизнь невозможна, ракеты никуда не летают, так что живите, где вам приказали, и не жужжите!» «А что же мне, тебе, отрепачу, верить?» – вскипел профессор. Я университет закончил и аспирантуру. А тебя, интеллигент хренов, с какого курса выгнали? Оставить его на планете хотели, как же? Да тебя гонят отовсюду, неудачник. Своим умом копейки заработать не можешь, нищеброд, а все туда же, другим нотации читаешь. Я, по крайней мере, ни копейки не украл. А ты в мариновом пиджаке народ 90-е обирал и теперь элитой себя возомнил. Умный ты, да? Образованщина. Только деньги считать умеешь. А ну скажи, профессор, сколько будет дважды два? Не твое дело, 4. А792 на 56. 44352, сам считать научись, халявщик. А400 378 на 32 квинтильярда. Чего? Что, цифры кончились? Так заткнись и слушай, когда с тобой интеллигентный человек разговаривает. Я тебя не боюсь, не надейся. Ни тебя, ни всю вашу олигархическую шоблу. Недолго вам всех мучить осталось. Знаешь, зачем я ночами не спал, не доедал и при лучине не писал этот труд? Яблочков постучал пальцем, лежавшей на столе книги. Знаю! взвизгнул профессор, вскакивая. Вот зачем! Он обеими руками схватил книгу и с размаху стукнул ей Яблочко по голове. Тот бросился на него, но, заметив, что профессор собирается повторить удар, в полете развернулся и бросился бежать. А профессор, подняв книгу над головой, мчался за ним. Они носились вокруг стола, осыпая друг друга неразборчивыми, политическими, экономическими и нецензурными обвинениями. Невероятно, что в этих двух, вовсе не молодых людях, набралось столько энергии. Мы едва успевали поворачивать голову, следя за этой бешеной гонкой. Я понял, почему политики так любят вести переговоры именно за круглым столом. Вокруг него можно с воплями носиться, не рискуя расшибиться об углы. «Детский сад», — неверя своим глазам пробормотал я. Аксолотли, сказал Коля Зверев, всю жизнь головастик. Между тем двое великовозрастных аксолотлей носились все быстрее. Казалось, еще немного и они начнут излучать электромагнитные волны. Ну, допустим, яблочко в действительно типичный аксолотль, ответил я. Но профессор-то, серьезный человек, бизнесмен, вылетающие острова не верят. Профессор-то аксолотль самый настоящий. Только скрывает. Так старательно корчит из себя взрослого, что иногда безбожно переигрывает. Но тут нашла коса на камень. Яблочков этот кого угодно выведет на чистую воду. Даже меня. При этих словах Коля резко выставил вперед ногу и тут же спрятал ее обратно под стул. Яблочков, описав дугу, совершил жесткую посадку в метре от того места, где предательская нога прервала его бег. К счастью, на полу был постелен мягкий ковер. Профессор, не успев затормозить, споткнулся об яблочково и накрыл его собой. «Ты что?» – поразился я. «Но ведь я немножко тоже», – смущенно ответил Коля Зверев. Профессор между тем зашевелился и приподнялся, осознавая, что с ним произошло. «Они так убиться могли», – сказал я. «Не дети ж все-таки». «Кто не дети?» – сказал Коля Зверев. Он прыгнул к профессору и вырвал у него из рук книгу, которую тот совсем было собрался вновь стукнуть противника. Профессор вскочил. «А что он первый обзываться начал?» – завопил он, пытаясь дотянуться до книги. «А ты все равно провластный олигарх!» – продолжал обзываться, сидевший на полу яблочков. Коля Зверев был на голову выше профессора. Он держал книгу в вытянутой руке, и профессор никак не мог до нее допрыгнуть. «Будешь делать расчеты для нашего космического полета?» – спросил Коля. «Да летите вы хоть в Большую Медведицу, рассчитаю!» «Честная пионерская?» «Честная пионерская, и чтоб вас там в черную дыру засосало!» «Под салютом?» «Мне до вас какое дело!» – кричал профессор, поднимая над головой руку. «Воспитательница я вам, что ли? Гробьтесь, если вам охота!» «Ладно», – сказал Коля Зверев, отдавая ему книгу, – «но только один раз». Профессор шмякнул яблочко по голове, внезапно успокоился, положил книгу на стол, тяжело дыша опустился на стул, порылся в кармане, достал упаковку валидола и сунул таблетку под язык. Зверевшее быдло», — хныкал яблочков, явно не ожидавший от Коли таких предательских действий. «Вам что, удовольствие доставляет измываться над тем, кто интеллектуально выше вас?» «Доставляет», — ответил Коля Зверев. «Ты даже представить себе не можешь, какое это удовольствие!» Он взял с кресла подушку и со всего размаха хлопнул ей яблочко по голове. Под и суицидальные угрозы интеллектуального титана профессор отдышался, рассосал таблетку, пришел в себя и сказал «У меня внизу стоит модель железной дороги. Большая. Одних только стрелок под сотню. Сам собрал. Ее еще никто не видел». Хотите, покажу. «Надеюсь, после этого Яблочко вбросит писать так многословно», сказал Коля Зверев, когда мы возвращались от профессора. Чем толще книга, тем больше читатель хочет стукнуть ей автора по голове. Была уже поздняя ночь. Мы не торопились. Динозавр слегка шевелил осиными крыльями. Воздух уже освободился от дневных забот города, а утренние заботы еще только предстояли. С летающего динозавра спальный район со своими прямыми улицами и прямоугольниками домов казался похожим на электронную печатную плату. Но укрытый темнотой, местами прорываемой неярким светом фонарей и фар редко проезжавших машин казался таинственным и полным загадок. «Думаешь, теперь профессор сделает расчеты?» – спросил я. «Точно сделает», — отвечал Коля Звелев. «Он человек слова. Его предки еще до революции были предпринимателями. Теми, что и старообрядцев, как в пьесах Островского. Трудолюбивые, расчетливые, бесчеловечные. И слово свое выше всех законов ставили. Такими у нас капиталистов и представляли. Потом оказалось, что и среди них полно пустобрехов и раздолбаев. Но есть и настоящие. Вот профессор такой». «Раз слово дал, значит сделает. Мне показалось, что он за нас беспокоится. Случится с нами, что он себя потом виноватым будет чувствовать?» Коля Зверев еле заметно дернул плечами. «Вряд ли он такой сентиментальный. Как-никак в 90-е богатым стал. Да и что с нами по его вине может случиться? Он ведь ошибок не делает. Что же он именно сейчас стал отказываться?» Раньше ведь рассчитал для дурабума и магнит и летающий остров. Но этот раз пожал плечами уже заметно. Этого я не знаю. Человек не машина, при одних и тех же обстоятельствах может повести себя по-разному. Возможно, проболтался партнером по бизнесу, что такими делами занимается. Они его насмех подняли. А он ведь очень дорожит своей тайной аксалотле. Хочет, чтобы его считали взрослым и солидным. «А что это не так, скрывает, как может?» «Так уперся, что без Яблочкова с места не сдвинешь». «Жалко все-таки, что так получилось», — сказал я. «Теперь мы от Яблочкова не отделаемся, придется с собой брать». «Ну, в этом ты тоже виноват», — резко ответил Коля Зверев. «Мы и не хотели. Думали, что ты какой-нибудь свежий довод сможешь привести. А ты что?» «Машину на магните и остров на аэростате показывать стал». Думал, профессор всего этого раньше не видел. Никто своим глазам не верит, когда ему показывают то, чего быть не может. «Ну, ты тоже не лучше придумал», – возразил я. «Что за чушь такая про СНН, про Илона Маска? Ты думал, что он в это поверит?» «Мог поверить», – неохотно ответил Коля Звелев. «Ты не представляешь, в чем можно убедить людей, если сослаться на авторитеты и на международный опыт». Совсем недавно наша фирма, например, пустила в интернете слух, что весь мир отказывается от подземных переходов и заменяет их на зебру со светофорами. Научно, дескать, доказано, что так удобнее и безопасней. И что думаешь, еще как поверили? Сразу и эксперты нашлись, которые доказали, что подземные переходы и права человека нарушают и мешают дорожному движению. Выяснилось, каким злодеем выгодно скрывать от народа правду. Убедить людей можно в чем угодно. Докажем, например, что никчемный сарай, мешающий строительству дороги, бесценный шедевр архитектуры, из-за него вступятся даже те, кому эта дорога позалез нужна. А уж в таких делах, как, скажем, природа или здоровье, так там вообще раздолье для нашего брата. Ведь настоящих специалистов, которые понимают, как оно на самом деле очень мало, и объясняют они слишком сложно и заумно. А ты скажешь пару научно-популярных фраз, вернешь в них пару непонятных слов, и все уже считают себя великими специалистами и повторяют за тобой лучше всякого попугая. И те, кто вчера со всех сил добивался чего-то полезного, завтра будет с тем же самым бороться, как со страшно вредным. Но на профессора это не очень-то подействовало, заметил я, перебивая хвастливое извержения Коля Зверева. Не подействовало, согласился он. Убедить всех проще, чем кого-то одного. На самом деле всегда остаются такие, кого убедить не удалось, но стоит им подать голос, как на них сразу накидываются все убежденные, так что их голос никто не слышит. А профессор умный человек, его так просто не убедить. Аристотель учил, что убедить кого-то можно с помощью логики, примеров или личности убеждающего. Первые два способа не помогли, вот и пришлось яблочко подключать. Не было другого выбора. Если бы мы профессора не переубедили, пришлось бы дурабому самому расчеты делать. А он ведь только на ноль делить умеет. Если он что-то делает руками, все всегда получается. Но если считать возьмется, обязательно где-нибудь плюс с минусом перепутает, и мы вместо Луны полетим к центру Земли, а нам туда не надо. «Есть вещи и похуже», — возразил я. «Психологическая совместимость экипажа в космической экспедиции — это же очень важно». А там, где яблочков, никакой психологической совместимости быть не может. Ну, это уж ты загнул, космическая экспедиция. Там десяток институтов участвуют, тысячи людей. Они серьезным делом занимаются, многолетними научными исследованиями. А мы просто слетаем на Луну, посмотрим, что там изменилось, пока нас не было. Сделаем селфи и обратно. У нас на большее время ни у кого нет. А Яблочков пусть ищет свою нормальную планету, ему не до нас будет. Слушая Колю, я удивлялся тому, что еще утром я не видел в наш космический проект, а сейчас обсуждал его как что-то совсем обычное и несомненное. Неужели и тут дело в Яблочкове? Это он на меня так подействовал? Нет, не может этого быть. Я спросил, чем занимался Яблочков после школы, и Коля мне об этом рассказал. Позже я много раз слышал историю Яблочкова от него самого, и, конечно, эти две версии его биографии во многом не совпадали. Постараюсь описать историю жизни самого интеллигентного члена команды ракеты из консервных банок максимально взвешенно, насколько возможно избегая как сарказма и едкой иронии Коли Зверева, так и вычурного драматизма и эпической скорби самого Яблочкова. Закончив школу, он долго не мог поступить в институт. Совершенно секретная директива ЦК КПСС запрещала принимать вузы таких, как Яблочков. Все экзаменаторы знали об этом. На устных экзаменах ему специально задавали только те вопросы, ответов на которые он не знал, а на письменных снижали оценку за каждую ошибку. В армию его тоже не взяли, поскольку недалекие члены медкомиссии принимали его интеллектуальное превосходство за слабоумие. Когда же после нескольких попыток он все-таки поступил в какой-то институт, с первых же семестров он подвергся жесточайшим репрессиям, и вскоре специально созданная карательная комиссия отчислила его за неуспеваемость. Незаконченное высшее образование позволило ему устроиться на работу в какой-то НИИ, где он ничего не делал, получая за это оскорбительно низкую заработную плату. Не желая терпеть преследования со стороны властей, Яблочков занялся политической деятельностью. Он читал оппозиционные газеты, смотрел демократические телепередачи, рисовал плакаты и ходил на митинги. Он победил. Ненавистная власть пала, но даже после этого продолжала мелочно мстить погубившему ее Яблочкову. Она ликвидировала нигде где он получал деньги, и всеми силами не давала ему никуда устроиться на работу. Политическая деятельность немного поддерживала его на плаву. Он писал статьи в демократические издания. Иногда получал гранты от международных фондов, озабоченных систематическим нарушением его прав. Но гранты эти были небольшие и поступали редко. Он несколько раз женился. Но встретить женщину, в полной мере отвечавшую его интеллектуальным потребностям, так и не смог. Его взгляды были вполне передовыми. Он считал право жены на труд и возможность наполнять семейный бюджет наравне с мужем непременными элементами равноправия. Даже не видел ничего плохого в том, что жена зарабатывает больше мужа. Но в вопросах семейной жизни придерживался исконных, доставшихся нам от предков взглядов. Мужчина должен быть главой семьи, он не должен заниматься никакими хозяйственными работами, его дело руководить и наставлять. А его жены были слишком глупы, чтобы это понять. Либо телевидение так промыло им мозги своей бездуховной пропагандой, что они совершенно не считались его глубокими убеждениями, Требовали с него денег, будто он какой-то олигарх. Пренебрегали его правом на отдых и на свободу мнений, что недопустимо во всяком демократическом обществе. Короче, ни с одной женой он не прожил больше двух лет. После очередного развода он окончательно решил, взяв в руки единственный чемодан, отряхнуть с ног прах, как выражался он сам, или свалить, как это называл Коля Звелев. Короче, воспользовавшись своими связями, он стал политэмигрантом. Пособие, которое он получал, было оскорбительно малым для достойно интеллигентного человека в жизни. Но он не чурался никакой работы, считая, что лучше мыть полы и посуду в цивилизованной стране, чем зарабатывать миллионы в прогнившем совке. Впрочем, ни полы, ни посуду он мыть не умел, и через пару лет испытал такую тоску по немытой родине и чувство необолимого стыда, что оставил ее в такое трудное для нее время, что решился вернуться обратно. Коля Зверев говорил, что из-за границы его прогнали, а Яблочков утверждал, что его умоляли остаться, предлагая большие деньги и высокую должность. Во всяком случае, он вернулся с четырьмя чемоданами, набитыми всяким добром, которого оказалось и на родине было с избытком, так что почти все пришлось выбросить. Вернувшись, он проживал привезенные из-за границы сбережения, уйдя во внутреннюю миграцию где его и застало сообщение от Коля Зверева о том, что мы снова собираемся лететь в космос и надо только переубедить профессора, с чем Яблочков успешно справился. «Он, конечно, не без странностей, но воображение у него больше, чем у нас всех вместе взятых. Космическая скука нам, по крайней мере, с ним не грозит», – завершил свой рассказ Коля Зверев. «Мы попрощались в окне моей квартиры на одиннадцатом этаже, когда на улице начал расцветать». Воскресенье, кажется, сделавшее меня другим человеком, закончилось, и скоро мне уже надо было вставать. Но перспектива пойти на работу не выспавшимся меня вовсе не пугала. Человеку, у которого есть мечта, вообще ничто не пугает.